Глава восьмая Я проснулся посреди ночи от того, что один из яргликов, что раньше обгладывал труп Дэна, теперь решил полакомиться и мной, погрузив свои острые мелкие зубки мне в пятку. Я оттыхнул мерзкую тварь и огляделся по сторонам. Судя по всему, после избиения я отрубился и проспал несколько часов. Воздух был наполнен утробным посапыванием. Местные обитатели разместились на своих набитых соломой лежанках и спали. Ага, значит, наступила ночь. По-другому о времени суток догадаться было невозможно. Окон в подвале не было, а разместить здесь часы никто даже не догадался. Тело нещадно ныло. Что не говори, обработали меня знатно. На удары парни точно не поскупились. И теперь я напоминал окровавленную боксерскую грушу, а не живого человека. Повезло, что еще ничего не сломали. Получить в таких условиях серьезную травму – почти верный способ остаться в этом подвале навсегда. Спали не все. Несколько парней забавлялись тем, что бросали на пол причудливые игральные кости, но не с шестью гранями, как на земле, а по меньшей мере с двенадцатью. Причем при каждом броске рядом с костяшками появлялись их иллюзорные копии, в точности повторяющие их движение но только в несколько раз больше и переливающиеся разными цветами. Но, судя по азартным крикам, суть игры, несмотря на визуальные эффекты, от земной не отличалась. Один из игроков размахнулся, и два кубика, сопровождаемые их копиями покатились по полу. За их движением наблюдал другой парень. Его костяшки побелели от напряжения. Наверняка много поставил. Кости остановились, и на лице парня появилось выражение ужаса. Это явно было не то, на что он рассчитывал. Но толком ничего понять он не успел, потому что бросавший кубики парень легким движением ножа вскрыл ему горло. Собравшиеся загоготали... Она еще не успевшая остыть тело убитого, уже набросились ожидавшие добычи ярглики. Против своей воли я замер, разглядывая произошедшее. Вот же хрень. Для этого убийства вообще не было никакой причины. Заметив, что я проснулся, Том, приготовившись обросить кости, ткнул в меня пальцем, и парни заржали Грег, тот самый парень с синими волосами, что возглавил нападение на меня, провел пальцем по горлу. Понятно, угроза физической расправы никто не отменял. Пошатываясь, я встал. Очень хотелось есть и подышать свежим воздухом, и я направился к двери, из которой раньше появился отец Джун. Подгребая под себя ноги, я кое-как прошел через весь подвал и у самой двери обнаружил сюрприз. Там, облокотившись о стену, сидели Себастьян и кудрявый смуглый паренек примерно возраста Каса, чем-то напоминающий земного индийца. Причем, если блондин спал, то индеец бодрствовал, а в его руке горел слабым синим огнем небольшой кинжал. Увидев меня, он выставил кинжал перед собой и ткнулся Себастья на локтем под ребра. Блондин проснулся и в панике принялся озираться. Я ухмыльнулся. Эти оба явно не вписывались в компанию воров за просторежущих товарищем глотки. Они были не хищниками, а жертвами. и жертвами настолько запуганными, что даже спали по очереди, чтобы никто не прирезал их во сне. «Все нормально, бить не буду», — прокрепел я. «Точно не будешь?» — боязливо спросил Себастьян. «Точно. Я вам не враг», — заверил я его. «Лучше скажите, где здесь можно перекусить?» Оба парня удивленно переглянулись. «Перекусить? Столовая будет закрыта до утра», — растягивая слова, с акцентом произнес индиец. «Тебе нельзя наверх». «Ага, Тадж прав. Если ты выйдешь в особняк, и отец Джун тебя заметит, то он тебя точно убьет, — серьезно кивнул Себастьян. О том, что отец Джун не обрадуется тому, что я выберусь из подвала без его разрешения, я тоже догадывался. На верхних этажах наверняка жил он сам и его приближенные, а подвал отводился для мелких воришек типа касса. Я задумался. Пара глотков воздуха явно не стоило того, чтобы выбираться отсюда. Но следующая фраза все решила. И еще повезет, если не столкнешься с головорезами они сейчас тренируются во дворе, чтобы окончательно меня запугать», — сказал Тардж. Но его слова меня, наоборот, заинтересовали. «Головорезы? Это случайно не кто-то из бойцов Джуна?» — предположил я. «У отца Джуна, как главы местной группировки, точно должны были быть специально обученные люди для решения вопросов силовыми методами». Парни кивнули в ответ. «Тогда мне точно туда нужно». На земле я, пусть со спортивной карьерой и не сложилось, Все равно регулярно заглядывал в зал и спаринговал. Этого было достаточно, чтобы поддерживать мои весьма неплохие навыки и не переживать по поводу внезапного нападения. Но всего несколько часов в этом мире наглядно дали мне понять, что сила значит здесь гораздо больше, чем на Земле. Банальная физическая мощь была основой выживания. А так как у моего нового тела не было ни навыков, ни банальных мускулов, я был настроен развить их как можно быстрее. И никто лучше местных профессиональных бойцов мне в этом помочь не мог. Я подошел к двери и дернул на себя, но она, довольно хлипкая на вид, не шелохнулась. Только зажужжала в ответ, как телефон на виброрежиме. Ох и чудные, здесь, конечно, технологии. Они на рунах. Нужно просто поднести руку к двери и направить в нее энергию. Она тут же откроется, — объяснил Себастьян, как самому маленькому. Он протянул руку. Руном входа вспыхнула черным пламенем. Дверь отъехала в сторону. Я попытался повторить его движение, но ничего не вышло. Дверь осталась неподвижной. Плюнув на попытки самостоятельно справиться с непокорной дверью, я вышел в коридор и осторожно двинулся по шаткой лестнице наверх. Закончив подъем, я оказался в длинном коридоре, с одной стороны закрытом прочной стеной, а с другой рядами прозрачных полок, висящих в воздухе без какой-либо поддержки. На полках стояли и сохшие отрубленные руки, каменные фигурки монстров с двигающимися глазками, кинжалы, с которых на заботливо подставленные блюда сочилась кровь. Говорят, что вещи многое могут сказать о характере хозяина. Так вот, вещи отца Джуна так и кричали, что он был настоящим извращенцем. Стоило мне подумать об этом, как иссохшая рука рванулась с постамента, пытаясь вцепиться мне в шею. Я сумел увернуться лишь благодаря тому, что чего-то подобного я от этого места и ожидал. Пролетев мимо и приложившись о стену, рука что-то злобно прошипела, рука прошипела, и заползла обратно на свое место на полках. Я же пошел как можно быстрее. Находиться здесь дольше необходимого я не хотел ни минуты, тем более, что через распахнутую в другом конце коридора дверь доносились приглушенные крики и звуки ударов. Кажется, я на верном пути. Я вышел во внутренний двор. Теперь я мог разглядеть особняк отца Джуна со стороны. Это оказалось вытянутое строение в два этажа. Непривычный после земли стиль и материал, никакого изящества. Зато светящиеся красным решетки на окнах, узкие бойницы прочные стены. Настоящая крепость, взять которую очень сложно даже на мой профанский взгляд. Причем догадаться, что под этим домом есть огромный подвал, доверху набитый юными ворами, было невозможно. Создавалось впечатление что дом куда меньше, чем кажется. Наверняка и запасные ходы из него есть. В дальнем конце окруженного забором двора тренировались два десятка человек. Одеты они были в легкие штаны и без рукавки не скрывающие развитой мускулатуры и множество усиливающих рун. Парни в подвале, особенно Грек, тоже были достаточно крупными, но с этими ребятами никто из них и близко не мог тягаться. Двигались они легко и плавно. Профессиональных воинов было ни с кем не спутать. Значит, это и есть головорезы, о которых говорил Тардж. Я вышел во двор и пошел к ним. Двигаться я предпочитал как можно медленнее и плавнее. Парни были разгорячены, и чего доброго, иди, быстрее, просто бы меня вырубили. Хотя, если уж быть совсем откровенным, двигаться быстрее мне было непросто. Все же мне вчера неплохо прилетело. Ты что здесь делаешь? — преградил мне путь рыжебородый телохранитель отца Джуна. Сейчас он, как и остальные, был облачен в обтягивающую безрукавку, и я мог видеть многочисленные руны, покрывающие его мускулистые руки и мощный торс. Остальные бойцы выстроились за его спиной. Раздались возгласы одобрения. Весьма агрессивные. Ничего неожиданного. Примерно так я себе нашу встречу и представлял. «Я хочу научиться драться», — ответил я, глядя бородачу прямо в глаза. Ответом мне был дружный хохот. «Драться? Ты хоть себя видел? Мелкий и тщедушный. Да моя бабушка и то положит тебя на лопатки. Твое дело воровать. но ну так иди и воруй, не отвлекай нас». Удивление их слова у меня не вызвали от слова совсем. Примерно такой реакции я от них и ожидал. «Значит, придется их переубедить».